Глава шестьдесят 69. Нравится? обошел меня Эйден. Оба мои мужчины уставились на меня с интересом. "Рон, будто всю жизнь сидел у тебя на руках и жил тут", улыбнулась я. Он раньше так настороженно ко всему новому относился, как и ты. Внимательно посмотрел на меня Эйден. "Мне нравится", кивнула, пытаясь выдержать его взгляд. Просто только сейчас я поняла, что полностью доверилась ему. Позволила увести себя от людей, где могла что-то решать и нести ответственность. Теперь все. Здесь его мир. А я в нем лишь с его позволения. Или просьбы. Кажется, это все же была просьба. Устала? Направился он в гостиную с сумкой. Да, но главное, что Рон отдохнул. Будет скакать теперь долго. В гостиной все было из какого-то темного дерева. Полы, стены, невысокий столик у дивана, слева небольшая кухонная стойка и черный холодильник. Прямо отражение цвета души зверя. Такая же темная лестница вела выше, но даже отсюда было видно, что там не этаж, а просто спальня. «Я справлюсь. Пошли?» «Иду. Только там же кровать. Еще ванная есть», — отозвался он. «Мечта!» – покачала головой я. «Что?» – выглянул Эйден сверху, и я прыснула смехом, как Рон копировал его эмоции. И снова этот противный укол ревности. «Если бы я была загнаной мамочкой, наверное, была бы рада разгрузке, но непривычную пустоту в руках все никак не хотела принять за преимущество. Я эгоистично не хотела делиться с Эйденом Роном». Мне казалось, что еще пара дней, и сын радостно убежит в лес медвежонком и даже не вспомнит меня. Здесь ванная, — приоткрыл Эйден двери. Скошенная крыша на втором ярусе оставляла мало пространства, но дизайну это не мешало. В углу прекрасно вмещалась треугольная ванна из темного камня, такая же раковина у входа. «Уютно», — похвалила я. «Правда?» — вздернул он бровь, усмехаясь в своей манере. «Ты переживаешь, что мне не понравится?» «Да». «Зря». Мы с Роном аскеты. Все, что больше картонной коробки, уже хоромы. Улыбнулась хотя бы образно, перетянув ребенка на свою сторону. Но тот самозабвенно жевал папины пальцы, не обратив на мой маневр никакого внимания. В двери неожиданно постучали, до да так громко, что я вздрогнула. Эден прикрыл глаза, усмехаясь, и вручил мне ребенка. «Я сейчас». На террасе слышались голоса, будто там толпа собралась. А стоило ей открыться, эта толпа ввалилась в гостиную. Уилла я уже знала, он завершал процессию. А вот черноволосая женщина в простых джинсах и кофте первая подошла к Эйдену. «Поздравляю!» Она с улыбкой обняла его и с таким участием всмотрелась в глаза, что я даже растерялась. Отворачиваться? Или не шевелиться, чтобы не заметили? Наверное, это и есть та самая Тата. Еще один посетитель, скорее всего, Кай. Он дождался, пока Тата отступит, и тоже тепло поприветствовал Эйдена. Но стоило мне окончательно принять решение, что надо ретироваться, Тата вскинула голову и улыбнулась. «Привет!» «Здравствуйте!» Растерянно кивнула я и направилась с Роном вниз. Мелкий затих мышкой, как это часто с ним бывало в обществе незнакомцев, но на улыбку Таты оказалось сложно не ответить. Женщина оказалась очень красивой. Вьющиеся черные волосы спускались на плечи, большие глаза с лучиками морщинок в уголках и немного хищная улыбка располагали с первого взгляда. «Привет, я Тата», — улыбнулась она шире мне и перевела взгляд на Рона. «Эй, привет!» Эйден стоял позади и смотрел на меня непривычно блестящими глазами. Уилл принялся хлопотать на кухне, потроша принесенные пакеты. Запахло едой. Какой он славный! Улыбалась тата, взяв Эйдена за руку и сжав ее. А мне вдруг подумалось, вот бы моя мама так меня встретила. Совершенно незнакомая женщина радовалась так искренне и ярко, что я даже растерялась, а в горле встал ком. Кай незаметно возник рядом, и я получила возможность рассмотреть его поближе. На вид ему лет 25, и он очень похож на Тату, такие же большие, немного грустные глаза. Он притянул мать к себе, будто без слов разделяя с ней эмоции, и это выглядело невероятно трогательно. Вообще привычка сообщать друг другу что-то прикосновениями – отличительная черта оборотней, и это очень непривычно потому что от этих существ ждешь чего угодно, но не нежности и поддержки друг друга.